Глава восемнадцатая «Ну что сказать?» — произносит Майкл по дороге в центр города. «Неприятная встреча. Мне просто необходимо принять горячую ванну из мохита». Белинда молчит, и это на нее не похоже. Взгляд, которым она буравит мне затылок, не дает покоя, и я заговариваю первой. «Ну давай, скажи все, что думаешь», — произношу я, обернувшись. Однако вместо гневной тирады получаю лишь печальную улыбку. «Ты молодец!» — наконец произносит Белинда. «Всё сделала правильно. Незачем Моне знать о приемной семейке Джо и о том, как он на самом деле жил, пока она тут наркотой баловалась. Я так разозлилась, хотела ей высказать. Но ты меня остановила, и хорошо. Джо был бы доволен. Не знаю, как ему это удалось...» но он вышел из того ада куда более милосердным, чем я. Ну дела», — отзывается с водительского сиденья Майкл. «Чудеса да и только». «Этот парень само совершенство, а детство у него было такое, что вырасти он должен был чудовищем». «До совершенства он не дотягивал», — с улыбкой отвечаю я. «Он просто... не знаю, у него были строгие нравственные ориентиры, полагаю». Приёмные родители пытались сотворить из него свое подобие, но он не принял их правила игры. В нём было… слишком много сострадания, так мне кажется. «Верно», — грустно подхватывает Белинда. «Когда мы были маленькими, Джо посылали воровать в магазинах. Несколько раз он послушался, но потом вернул украденное. Так его мучила совесть. Сыграл в Робин Гуда». А потом на отрез отказался воровать и дорого заплатил за слушание. Я видела шрамы на его теле и прекрасно понимаю, о чем говорит Белинда. Меня снова охватывает злость, но Белинда быстро поднимает мне настроение. Теперь это неважно. Хорошо, что ты не сказал ему не всей правды, Джесс. Это благородный поступок. Ты такая же, как Джо. Звучит очень трогательно. Я даже не знаю, что ответить. и посылаю Белинде воздушный поцелуй. А Майкл громко хохочет. душещипательный разговор. Ах, и Тон не спуская глаз с дороги. Свершилось чудо, и я тому свидетель. Так, ну кто составит список дорогих гостиниц? Хотя подозреваю, что для ОМОНы в категорию дорогих гостиниц попадает и молодежный хостел. Мы с Белиндой просматриваем список гостиниц на сайте booking.com, отбирая те, которые работали в 2004 году. К тому времени, как Майкл доставляет нас к месту назначения, у нас готов список из трех отелей, и еще несколько мы оставляем про запас на случай, если в первых трех не повезет. Я предлагаю разделиться и выбрать каждому по гостинице из списка, честно говоря, мне не помешает провести хотя бы полчаса в одиночестве. Оставив фиат на стоянке возле нашего далеко не шикарного отеля, мы расходимся в разные стороны. В Шелбурне с поисками мне не везет. Мраморные колонны и люстры вестибюли производят потрясающее впечатление. Сотрудники очень вежливые и стараются помочь, однако ни один не помнит, что происходило здесь так давно. С Белиндой я встречаюсь по пути к другому фешенебельному отелю, в котором ей тоже ничего узнать не удалось. Удовольствия от посещения роскошных залов она не получила, В таких местах ей всегда кажется, что следует отвечать исключительно «да, мэм» и «сию минуту, мэм» и подавать канапе. К третьему отелю из списка мы идем вместе, чтобы отыскать Майкла и заодно убедиться, не забыл ли он на цели визита и не отправился ли прямиком в бар. «Майкл не такой», — говорю я, когда мы поднимаемся по ступенькам к гранд-отелю. «Он очень добросовестный». Вестибюль отеля действительно грандиозный. Все уголки и ниши уставлены экзотическими растениями и пальмами в горшках. Чистый, охлажденный кондиционерами воздух нежно веет в лицо. Белинда замечает стрелку, указывающую на коктейль бар, и как только мы входим туда через дверь с витражными стеклами, я слышу смех Майкла. Кузен сидит на высоком табурете с обитой бархатом спинкой у барной стойки в форме подковы и держит бокал с напитком, подозрительно напоминающим мохито. Он болтает, да нет, флиртует, с дамой гораздо старше его, которая смешивает и разливает напитки. За столами расположились еще несколько клиентов, однако вниманием дамы безраздельно завладел Майкл. Проигнорировав взгляд Белинды, в котором явно читается «Что я тебе говорила?», я подхожу к Майклу. «Сказать по правде мохита мне сейчас совсем не помешает». Двоюродный братец раскатисто смеется, когда мы с Белиндой усаживаемся по обе стороны от него. «Мне тоже, что у него?» — говорю я. Интересно, заметит ли кто-нибудь цитату из «Когда Гарри встретил Салли»? «Ох, это же один из моих самых любимых фильмов!» — восклицает дама за стойкой, прижимая к необъятной груди кухонное полотенце. Особенно те кадры, в самом конце, когда он говорит ей на новогодней вечеринке, что любит крошечную морщинку у нее на переносице, помните? Каждый раз смотрю и плачу. Бернадетто, так зовут даму за стойкой, судя по табличке с именем на груди, разменяла шестой десяток, но не потеряла девичьей веселости. Волосы она красит в черный цвет и укладывает в огромный узел на затылке, а глаза подводит черным карандашом, идеальными стрелками, добиваясь эффектного взгляда. Вероятно, в молодости она немало времени проводила на вечеринках, да и сейчас по части развлечений меня переплюнет. Похлопав Майкла по руке, она уходит, собирая по пути все необходимое для мохито. Ну, как делишки? спрашиваю я, барабани пальцами по барной стойке в притворном гневе. Уработался бедняга? Или решил надраться? интересуется Белинда. Майкл переводит взгляд с Белинды на меня и обратно с невероятно высокомерным выражением лица. «Можно работать в поте лица и одновременно надираться», — серьезно отвечает он. «Это лишь вопрос многозадачности, который представители моего поколения овладели, отыскивая в Гугле ответы на вопросы, которые задают на викторинах в пабах. Послушайте, дорогие мамочки, не позволите ли вы мне пару слов сказать, прежде чем отправите спать без ужина?» Пелинде тычет его пальцем в ребро, и Майкл продолжает. «Бернадетта работает в этом отеле с 1982 года, выиграв конкурс «Мисс Первая красавица» ирландского городка, название которого я не помню. Жизнь у нее была интереснейшая. Однако больше всего вас, вероятно, заинтересует то, что она прекрасно помнит Джо, и счастлива поговорить о нем. Оглядев наши изумлённые физиономии, Майклу лукаво улыбается и добавляет «Всегда пожалуйста». Бернадетта возвращается с напитками и ставит перед нами бокалы, вазочку с арахисом и раскладывает салфетки. «Это моя кузина Джесс, та самая, о которой я рассказывал», сообщает ей Майкл, кивая на меня и хватая из вазочки пригоршню орехов. Бернадетта расплывается в широкой улыбке. «Ох, так ты и есть та самая девушка, счастливица, по которой Джо так страдал». Я киваю. Странное ощущение, слышать, как меня называют девушкой, хотя мне скоро сорок лет, и еще более непостижимо то, что Джо бывал в этом отеле, в этом самом здании, и тосковал обо мне. Джо языком особо не трепал, так и не рассказал, что между вами произошло, но за ним повсюду следовало облако печали, знаешь. Он был такой несчастный и таинственный. Нас, девушек, от одного его вида пробирало до печёнок, это точно. «Я-то ему в матери годилась, у меня к нему только материнские чувства и были». Но он совсем флиртовать разучился. «Я могла заявиться сюда после бурной вечеринки, с похмелья, прям невеста Франкенштейна, а он все равно нашел бы пару слов, чтобы меня развеселить». «И рукастый парень был. Это да. Потому и работу эту нашел. Так ведь?» Последняя фраза Бернадетта произносит с таким забавно нахальным выражением, что мне на мгновение кажется, будто бы Джо работал в отеле массажистом и доводил клиенток до оргазма. Он работал с бригадой ремонтников. Весело протирая бокалы, поясняет она. Глаза Бернадетты поблескивают от приятных воспоминаний. «Надолго он у нас не задержался, но такого парня сразу не забудешь. Он показал мне твое кольцо. Просто прелесть». Бернадетта скользит взглядом по моим пальцам, проверяя, ношу ли я кольцо. Я выяснила, что Джо собирался сделать мне предложение всего несколько дней назад в разговоре с Белиндой. Она рассказывала обо всем осторожно, явно не желая меня расстраивать. Джо собирался подарить мне кольцо в тот вечер, когда произошла авария. Я и не думала, что та ночь может стать еще печальнее. А оказалось, все возможно. В тот вечер я, конечно же, была бы не в состоянии его выслушать. Ни физически, ни морально. Да и он тоже бы не смог этого сделать. Ему промыли и забинтовали раны и ожоги на месте аварии, а меня отвезли в больницу, накачав успокоительными. Пытаясь добраться до Грейси, я вывихнула плечо и серьезно повредила колено. В последующие недели стоило мне вспомнить детали произошедшего, и я впадала в истерику и принималась бесконтрольно метаться, что вовсе не помогало заживлению травм. Относительно поправившись физически и оказавшись дома, Я надолго попала под власть отсроченных последствий ужасной катастрофы. Остальное печальная история. А теперь, столько лет спустя, я по какому-то невероятному стечению обстоятельств болтаю за бокалом мохито с совершенно незнакомой женщиной об обручальном кольце, которого никогда не видела. Уверена, что так и было. У него был прекрасный вкус, и он всегда знал, что мне нравилось. Отвечаю я, Напоминая себе, что эта развеселая и легкомысленная дамочка даже не представляет, какая трагедия привела Джо в этот отель, где он работал руками и поднимал настроение девушкам за барной стойкой. А вы случайно не знаете, куда он поехал, уволившись из отеля? Она подается вперед, опирается локтями о столешницу и подпирает подбородок ладонью. Нахмурившись, Бернадетта сосредоточенно роется в памяти. «Ну, я же сказала, что его все любили», и работал он хорошо, мог и дальше здесь трудиться, но не захотел. Было в нем что-то такое, жажда странствий. Он искал, где бы исцелить разбитое сердце. Но у меня, наверное, слишком романтический взгляд на мир. Говорят, большой недостаток, понимаете? Не бывает слишком романтического взгляда на жизнь. Вмешивается в разговор Майкл и гладит Бернадетту по щеке. Она расцветает от знака внимания, И я сразу же воображаю, как ей нравилось работать с Джо. При виде Джо у любой девушки тряслись коленки. Так он был хорош. Да, я так думаю. И всегда знал, что сказать, чтобы поднять настроение. «Благослови тебя, Бог», — отвечает она. «Напитки за счет заведения». К этому времени меня охватывает нетерпение или, скорее, невыносимое волнение, потому что нечто важное вот-вот станет известно, Однако я старательно держу себя в руках. Майкл, флиртуя и очаровывая, кого может, завел нас достаточно далеко. «Кажется...» — нараспев произносит она, будто бы вытаскивая сонные мысли на солнечный свет. «Отправился он в графство Уэксфорд. «И тогда я шумно выдыхаю. Не могу сдержаться». А об этом адресе Джо мы и так знаем по почтовым штемпелям, которые хорошо сохранились на открытке, отправленной ко дню рождения Грейси в 2005 году, и на моей поздравительной открытке, и на некоторых других почтовых отправлениях. Я надеялась на большее, и потому буравлю Бернадетту выжидательным взглядом. «В пап вроде бы перебрался», — говорит она с вопросительной интонацией, как будто я могу ответить на ее вопрос. Ну да, да. Работала у нас парочка тогда, а Джеральдина с Адрианом. Фамилию не помню, но могу поспрашивать, вдруг кто вспомнит. Ну так вот, у них был мальчишка, Джейми, совсем маленький, годика два, что ли. Джеральдина работала тут, в баре, а Адриан управлял рестораном. Рабочие смены долгие, друг с другом не совпадали, но да, короче говоря, решили они уехать. До меня доходили слухи, что один из них ходил налево. Мы ну решили, они начать все сначала. Отхлебнув из бокала, она снова погружается в воспоминания и продолжает: давно дело было, да и не дружила я с ними так уж близко. Но вроде бы в Эксвarta они уехали. Пап там купили, задешево, чтобы начать сначала. И Джо с ними уехал. Не помню, когда это было, но в парке цвели нарциссы. Джо мне тогда цветочек преподнес чертяка. Весной, наверное. Белинда недоуменно сдвигает брови, и я разделяю ее чувства. «Но почему?» – спрашивает она. «Почему Джо поехал с ними?» «Ну, так он рукастый парень-то был, так ведь?» «А пап надо было чинить, приводить в порядок, а ему хотелось сменить место. И они сказали, что он может жить там, в пабе, и работать у них. Понятно?» Она говорит уверенно, как будто иначе и быть не могло. «И не понять этого может только круглый дурак». «Ясно». «Соглашаюсь я». «Ну да. А пап где-то в графстве Уэксфорд. Там пабов то немало, верно?» Бернадетта заливисто смеется, подтверждая мою догадку. «Столько, сколько звезд на небе», — весело отвечает она. «Как же он назывался?» «Не припомню. Что-то насчет матросов. Или о лодках. Или о море. А может, о рыбах или о дельфинах. Что-то морское, но очень милое». Она хитро подмигивает Майклу, и он тут же поет в ответ знаменитое «Что нам делать с пьяным моряком?» That's what we do with a drunken sailor. Песня на мотив ирландской народной танцевальной мелодии. «Смотря какое у него удилище», — отвечает Бернадетта и хихикает в унисон с Майклом. «Не понимаю, в чем смысл шутки. Удилище не у моряков, а у рыбаков, но песня не о рыбаке, а о моряке, Я качаю головой. Какая разница? Не умею я веселиться. «Спасибо, дорогая Бернадетта». Отсмеявшись, благодарит ее Майкл. «Здорово посидели, и ты нам очень помогла. Я оставлю тебе номер телефона, напишу вот здесь, на салфетке. И ты уж не пропадай, ладно? Ты есть в интернете?» «Да», — отвечает она. «Напиши свои данные, и я добавлю тебя в друзья». «Великолепно. И поспрашивай других насчет Джо, ладно?» Вдруг кто припомнит название того паба или фамилию Джеральдина и Адриана? А может, кто-нибудь до сих пор с ними общается? Конечно, для тебя все что угодно, дорогуша. Повернувшись ко мне, она добавляет. Ну а ты, если отыщешь своего красавчика Джо, сделай одолжение, скажи, что Берни передает ему сердечный привет. Договорились? Я обещаю, что непременно так и скажу, И когда мы уходим, не расплатившись, потому что Бернадетта отказывается брать у нас деньги, и я вдруг понимаю, что к концу нашего путешествия у меня, вероятно, наберется длинный список желающих передать Джо сердечный привет. Да я и сама буду в их числе.